Проповедники, которые шли за Самуилом столетия назад, продолжали считать Селом настоящим центром яхвизма в Израиле. Кризис разразился в 930 году до нашей эры. Бригада подневольных рабочих, занятых ремонтными и строительными работами, возглавлял Иеровоам. Такая практика, когда трудовыми коллективами управляет кто-то из своих, как правило, себя оправдывает, но иногда это приводит к обратному эффекту. Иеровуам поддался влиянию лидеру партии проповедников Ахии, который хотел видеть селом в качестве главного города, поэтому Иерувуам поднял восстание. Как и прежде, восстание израильтян было подавлено, но оно получило значительную поддержку в Израиле, и с поражением Иеровуама причины недовольства не исчезли. В Египте ситуация тоже ухудшилась. В 935 году до нашей эры умер Псусеннес II, то есть тесть Соломона, и Дель Тунила захватил ливийский военачальник, который стал египетским фараоном Шишонком I. Он понимал, что в его интересах способствовать ослаблению своего северо-восточного соседа, поэтому предлагал убежище любому мятежнику, восставшему против Соломона. Иерувуам бежал в Египет. То же самое сделал Хадат из Эдома. Они ждали там первые благоприятные возможности, чтобы вернуться в Израиль и Иуду и ускорить распад этого государства. Подходящий случай обычно возникает в тот момент, когда старый правитель умирает, а новому приходится утверждать свою власть в период некой неопределенности. В 922 году до нашей эры Соломон скончался, и царский трон занял его сын Ровуам. Глава 5. Израиль и Иуда. Два царства. У Ровама не возникло никаких проблем, чтобы пройти необходимый ритуал и стать царем Иуды. Однако, чтобы стать царем Израиля, ему необходимо было короноваться по всем правилам в Сихиме, одном из политических центров Ефраима. Израильские вожди попытались воспользоваться случаем и договориться об уступках, потребовав снизить бремя налогов. Ровам ответил на это презрительным отказом. И Израиль взорвался. Несомненно, этот взрыв негодования поддержал правитель Египта Шишонг I, который мог оказать финансовую помощь и который, конечно, поспешил вернуть изгнанного Иеровоама в Израиль. Третья попытка Израиля получить независимость увенчалась успехом. Узы между Израилем и Иудой, никогда не бывшие особенно прочными, продержались до момента разрыва всего лишь 70 лет. Когда это произошло, то и окраинные части царства тут же откололись. Если объединенное царство Израиля и Иуда могло контролировать всю западную половину плодородного полумесяца, то Израиль и Иуда по отдельности мало что способны были удержать. Сирийское царство со столицей в Дамаске стало полностью независимым и постепенно подчинило себе большую территорию на севере Израиля. Восточная часть Израиля, Аммон, вновь стала независимой. И если Муав еще оставался в его подчинении, то только с большой натяжкой. Что касается Иуды, то от всех завоеваний Давида остался только Эдом. Империя прекратила свое существование и уже больше никогда не возрождалась. Две отдельные части того, что недавно было великой державой, вскоре узнали, что расплатой окажется их собственная слабость. Шишонг Первый, Сусаким в Библии, захватил Иуду и Израиль. Он был правителем слабого государства, ограниченного дельтой Нила, и не помышлял нападать на Давида или Соломона. Теперь, однако, с оскорбительной легкостью он направил свои армии в обе части разделенного государства. Он захватил даже Иерусалим и разграбил богатства, собранные Соломоном в Доме Господнем. Несмотря на беды гражданской войны, распад империи на набег Шишонка – Южное царство Иуда имело некоторые преимущества. В нем сохранилась никогда не улетучивающаяся из памяти традиция славного царства Давида и Соломона – уметь уступать, и его царь оказался истинным внуком Давида. Более того, Иерусалим остался столицей Иуды, вместе с территорией, которую когда-то занимало маленькое племя Вениамина, к северу от столицы. И в этом городе находился величественный храм, построенный Соломоном. Северное же царство Израиль не прославилось великолепием в прошлом. В его памяти хранилось губительное царствование Саула и 70 лет подчинения меньшей и более слабой Иуде.